9.00. Немедленно не вышло. На разёме камеры остались отпечатки, и я должна была знать чьи. Но это был тот случай, когда между 5 минутами и 2 часами нет разницы, всё равно пропадать. Я тупо сидела перед своим служебным компом, куртку не снимала, расправа, как я полагала, всё равно будет быстрой. Вошла Бера, сразу плюхнулась на свой стул, крутанулась, Гибко наклонилась, включила компьютер, затараторила. Приветик. А я с утра уже в мыле. На светинке на крыше желтоварищество полностью опустело пчелиное гнездо. Пока не знаем, где они приземлились. Видела? На входе и на этажах дезинфекторы ставят. И тебе привет. Бера помолчала, посмотрела мне в лицо. Ты плохо спала? Прости, я не знала, что гастромаркет тебе так нравился. Мне он не нравился, мне не нравился. У меня нет о нём никакого мнения, отрубил я. Вера помолчала. Она была задачна, я редко позволяю себе резкости. Но расспрашивать больше не стала. Вошла наш босс Оксана. Лицо у неё было как бы правильно и сказать неумолимым. А главной с ней были Лена и Наташа. Что им делать в нашем отделе? Все трое направились прямиком к моему столу. Ну привет. По тону Оксаны было ясно, что на самом деле приветствовать меня она точно не собирается. Но я сказала: "Доброе утро. Давай, рассказывай свою версию случившегося". Вера тут же понятливо встала и вышла. Я отъехала на стуле от стола, чтобы видеть сразу всех троих. Версию чего? Звонила Айна, тебе известная. Рассказала, что ты там устроила в школе у её ребёнка, а потом завалилась к ним домой. Не домой, а на участок. Дело кроликов всё ещё не закрыто? Оксана одёрнула. Я бы сейчас на твоём месте внимательно выбирала слова. Наташа придержала её за плечо. Мол, сбаф, разберёмся. Я подумала: "Ого, классика". Злой полицейский, добрый полицейский. Ну-ну. Наташа заговорила почти участливо. А какова твоя версия событий? Такая же, как у Айны, ответила я. Айна всё изложила верно. Наташа фыркнула, но Лена упёрла в неё взгляд, каким умеет смотреть только Лена, бетонная стена. Ты взялась допрашивать ребёнка, начала Наташа. Это был не допрос. Мы просто вместе ждали её мать. Вот видишь? Значит, твоя версия всё-таки отличается от версии Айны, вставила Лена. Я понимала, что она куда-то клонит, но не понимала куда. Зато, похоже, Наташа поняла прекрасно, оставила тему допроса, слова Айны против моего. У ребёнка нервный срыв после этого разговора, проворчала Анна. Состояние Туяры уже было стрессовым, что неудивительно, учитывая все обстоятельства. Ты могла бы действовать тоньше и деликатнее, заметила Наташа. Особенно с несовершеннолетней, не говоря о грубом нарушении протокола. И уж точно не должна была передцы к ним домой. Не домой. Я была в саду. Оксана только руками всплеснула. Ну что с тобой делать? Да, кивнула я. Простите. Наташа и Лена переглянулись. Ты не хочешь объяснить? Нет, спокойно подтвердила я. Понимаю, что совершила ошибку, но я действовала строго в интересах дела. А и не так не показалось, вставила Лена. Наташа стала мне выговаривать. Какого чёрта, чего ты от них добиваешься? Пропал кролик. и расспрашивала их о Грете. Она даже Пекуном твоего кролика официально не числилась. Но Грета внезапно решила скачивать записи зоокамеры на свой, начала было я. Мои оправдания были никому не нужны, как и мои доводы, как и обнаруженные мною факты. Наташа перебила меня. Вот что. Ты лезешь не в своё дело. Да и нет никакого дела. Вскрытие показало менингит. Анализы отправили на микроскопию. чтобы выяснить наверняка. Они переглянулись. Ну и как это относится к кролику? холодно осведомилась Наташа. Я пожала плечами. Но залоу-камера точно относится. Её забрали накануне смерти Гретты и мне. Она не снимала ничего, кроме происходящего в самом домике, это установлено. Я действовала в рамках расследования пропажи, мне плевать. Ты мешаешь. «Кому?» — я скрестила руки на груди. «Интересно». Мой вопрос не понравился. Я и не рассчитывала, что он понравится. Я и ответа на него не ждала. «Понимаю, что ты хотела нам помочь», — примирительно начала Лена. Но Наташа придвинула свое лицо так близко к моему, что я могла рассмотреть поры на ее коже. «Вот что. Давайте оставим недомолвки». Нам не нужна твоя помощь. Ты мешаешь нам делать нашу работу. Я думала, расследование остановлено, раз она болела. Ариадна опять всплеснула руками Оксана. Но меня так просто было не сбить. Я действовала строго в интересах дела, которое мне поручено. Эта семья скрывает намного больше, чем кажется. А ты не делаешь выводы раньше времени, примирительно спросила Лена. Но Наташу её заступничество только ещё больше взбесило. Она хлопнула в ладоши. "Ариадна, прекращай. Ну я, я сказала прекращай. Ясно? Занимайся кроликом". Оксана обратилась она к нашей начальнице. "Нам ведь не нужны дисциплинарные жалобы. Нам важны хорошие конструктивные отношения между нашими отделами". Оксана поджала губы. Наташа была выше её по званию и не постеснялась это сейчас подчеркнуть. "Ариадна, сказала Оксана. Я уверена, у тебя были веские причины для разговоров с Айной и Туярой. Но дело в том, что эти разговоры выглядят как превышение. Понимаю. Мне очень жаль. Это вышло случайно, мы с девочкой просто разговаривали, и вдруг Ариадна очень добросовестно, веско вмешалась Лена. А я почему-то ждала, что она начнёт меня топить. Наташа, вероятно, тоже. и сейчас не могла вымолвить ни слова. Я подняла на них глаза. Дело в том, что я чувствую, что я совсем рядом, я на верном пути. На арядно никогда не было жалоб, ни одного нарушения протокола, так же спокойно давила Лена. Тем более этического. Наташа вздохнула. Так-то оно так, но даже безупречные служащие могут ошибаться. когда они устали. Оксана поспешно поддакнула: "Ты выглядишь усталой, Арядна, в самом деле". Я потёрла ладонями лицо. "Я правда устала, я это чувствовала". И опять Лена с Наташей переглянулись. "Господи, да скажите мне всё прямо, хватит уже этих гляделок". "И ты стала раздражительной", спокойно подчеркнула Лена. Оксана тронула меня за плечо. Вот что. Мне кажется, я понимаю. Иди-ка ты сегодня домой. Я знаю, что у вас дома небольшая турбулентность в связи с повесткой. Это всё по-человечески понятно. А тут ещё этот Гастромарк, всё одно к одному, но я не отдохни сегодня. Придёшь завтра. Подумай, может, тебе даже нужен отпуск. Взвесь всё сама. Если ты устала, то будут ещё ошибки. Тебе же этого не хочется. Я кивнула, потянулась за сумкой. «Спасибо, Оксана, Наташа и Лена. Спасибо. Я действительно в легком раздрае. Посоветуюсь с партнершей. Возможно, отпуск — хороший выход». Все трое заулыбались, закивали. «Отлично!» Но глаза у всех троих были настороженные. Они показались мне похожими на Юлю с Кариной, когда те тихо и страшновато струились за мной утром. Но я смогла улыбнуться и покивать в ответ.